Глава третья. После ужина у нас образовалось свободное время. Можно было прогуляться до озера или побродить по лесу, но обычно такие прогулки не доставляли удовольствия. По вечерам отовсюду вылезала назойливая мышкара. От озера веяло холодом, а в лесу пока и делать нечего, до да ягод еще далеко. Другое дело, если смена выпадала на ягодный сезон. Вот тогда энтузиазма прибавлялась. Пожалуй, после одного скромного яблока на ужин я бы всю землянику в округе собрала. Не поленилась. Сегодняшний день выдался тёплым, нетипичным для северных широт, поэтому мы с девчонками впервые выбрались на причал и расселись там, пока другие его не заняли. Правда, судя по тишине, никто к этому и не стремился. Солнце заходить не собиралось, и даже когда закончится дискотека, оно не зайдёт. В одиннадцать вечера закат в Карелии только начинался, а после него — белая ночь. если бы не утренние пробежки, я бы гуляла всю ночь напролёт, пожалуй. Мне нравились эти белые ночи. Они не были до конца светлыми и похожими на день и обладали причудливой уникальностью, меняя лагерь. Над озером по ночам вечно клубился густой белый туман, захватывающее зрелище. Иногда туман сохранялся до утра, и пробежки становились интереснее. Пахло сырой травой. Озером и казалось, что не бежишь ради банальной тренировки, а странствуешь за туман, пытаясь открыть новый мир. «Труху сегодня оскорбили», — сказала Жанна, убедившись, что мы на причале одни. «Некрасиво. Мы сами её оскорбляем, называя трухой», — ответила Олька Торгина. «Себя приди, нам можно, она наш тренер, у нас свои отношения. Но чтобы какой-то футболистишка разговаривал с ней настолько пренебрежительно, не бывать этому. Сегодня они унижают труху, а завтра что? Скажут, что футбол лучше всех?» Девчонки ожидаемо стали поддакивать. На это Жанна и рассчитывала. Я молча наблюдала за происходящим, прекрасно понимая, что происходит. Жанна хотела нанести тот самый первый удар, который развяжет всем руки. Неделя прошла, хватит выжидать. Посторонним наши разборки и вообще действия могли показаться странными, но мы традицию противостояния чтили, начиная с первой поездки в такой лагерь, которая состоялась... Впервые я поехала лет в шесть. То ещё было приключение. «У меня мало осталось воспоминаний о той поездке, но все неизменно яркие. Запах зубной пасты, втертые в лицо и волосы. Куличи, которые мы с Катькой Семеновой лепили из дорожной пыли, потому что были шестилетками, и наша фантазия преображала дорожную пыль в алмазную крошку. А еще мужик с топором — местная легенда, потому что в каждом лагере должна быть своя легенда». Но я этого мужика тогда боялась до чёртиков и верила в него больше, чем в себя. Полученные в 6 лет впечатления были настолько яркими, что этот мужик не забылся до сих пор. Возможно, я пронесу его через всю жизнь и вспомню даже на смертном одре. А секрет непрекращающегося противостояния был простым. Всем хотелось чего-то большего, чем просто тренировки, которые и так составляли основную часть наших жизней. Хотелось экшена, игры, азарта, адреналина, побегушек по лагерю под покровом ночи, страха перед трухой, которая может всё узнать, а ещё совместных мозговых штурмов, разработок гениальных будущих планов. Без телефонов и не таким займёшься. А все гаджеты у нас изымали, выдавая по вечерам на пару часов. И в итоге мы от них так отвыкли, что почти не трогали, лишь отправляли короткие сообщения родным. Несмотря на почитание традиций, каждый год находились и те, кому подобные развлечения были до лампочки, как и сейчас. «Может, мы просто отдохнём?» Вздохнула та самая Катька Семёнова, с которой мы когда-то лепили легендарные куличи из грязи. В те времена она была более компанейской. Хоть раз. Каждый год одно и то же. Мы сейчас проучим футболистов, потом они нас, и никогда это не кончится. А я спать по ночам хочу отдыхать. Я и сейчас-то спать хочу, а не на дискотеку тащиться. «Боже, Семенова! Запроси в санчасти побольше витаминов!» — разозлилась Жанна. «У меня бабушка меньше отдыхает, чем ты. Веташ. «Твоя бабушка сегодня повторила 20 раз подряд комбинацию с бревна? Или, быть может, сдала силовой норматив? Я так не думаю, Москвина. И вообще, с чего это ты стала у нас главной?» «С того, что мы с Ланой уже всё придумали. В течение двух дней мы нанесём удар по футболистам, такой, после которого они поймут, что наезжать на чужих тренеров опасно». «Да какой там наезд?» — отмахнулся мальчишка. «Он же мелкий и глупый. Что ещё хуже? Что из него вырастет?» «А ты заделалась его мамкой?» — хмыкнула Катька. «А ты, Семенова, пора идти в досуговый центр!» Улезла я в перепалку, по опыту зная, что дело может затянуться. «Мы с Жанной обсудим кое-что и всех догоним!» Дождавшись, пока все отойдут на безопасное расстояние, я повернулась к заклятой подруге и зашипела. «У нас уже и план есть, серьезно? Мы его придумаем!» — отмахнулась она. «Да хоть прямо сейчас!» «Ты сроки установила? Ничего толкового в такие временные рамки не уложить. Мы уж точно не сможем наловить рыбы и дождаться, пока она стухнет, даже если начнём прямо сейчас». «Это было бы повторением за волейболистами, которых тут нет», справедливо заметила я. «А значит, для остальных это внезапная вонючая новинка». «Чёрт, я об этом не подумала». Жанна раздражённо откинула с олба отросшую светлую чёлку. «Ладно, что предлагаешь?» «Прямо сейчас ничего», — ответила я, упиваясь своей вредностью. «Ты наврала? Ты и выкручивайся». Недовольные друг другом, мы с Жанной отправились за остальными. Чем ближе подходили к освещенной лесной тропе, тем больше вокруг роилось мошек, просто спасу от них не было. Если не набрызгаться с ног до головы специальным средством, можно не вернуться домой, сожрут живьем. Впереди играла музыка. Солист заунывно напел про яхту, парус и любовь. Эту песню я слышала миллион раз, начиная с раннего детства. Спортивные лагеря менялись от подмосковных до поволжских и даже северных, а плейлисты нет. Наверняка скоро врубят песню про белый танец, которая старше меня и, возможно, даже старше моей мамы. Я не успела догнать Лерку, хотя собиралась, ведь по ее лицу прочитала, как сильно она обиделась на меня за внезапный союз с Жанной. Обычно мы обе ее недолюбливали, и я намного больше, чем Лерка с её дружелюбной натурой. У нас такое часто. Конфликт на конфликте. В лагере ещё ничего, а вот на настоящих спортивных сборах, когда мы все голодные, злые, с травмами, сорванными мозолями и живущие в одном помещении, о, вот там чего только не случалось. Мы, бывало, и дрались, причём похлеще мальчишек. Такая уж она, спортивная изнанка, о которой никто не расскажет. Стресс испаряется в воздухе, он во что-то выливается, и чаще всего в конфликты друг с другом, потому что больше не с кем. Не на труху же срываться. «Наконец-то ты пришла!» Рядом со мной, словно чёрт из табакерки, возник роман. Сегодня он выглядел женихом, как сказала бы моя бабушка. Синее поло, белые брюки, даже волосы уложил гелем. Мне стало неловко, ведь последнее, о чём я думала этим вечером, это какой-то парень. Я просто не очень чувствительная. Раньше я думала, что и остальные девчонки такие, и всё это из-за пресловутых сборов, стресса и прочих прелестей, способных высушить любые чувства. Но нет, Лерка всё время влюблялась без памяти, и даже Жанна с горящим взором иногда трещала о парнях. А я даже лёгкого волнения рядом с ними не ощущала, а уж о трепети и речи не шло. О романе я и вовсе вспоминала, лишь когда он возникал передо мной. Но это же нормально. Не парнями моя голова должна быть забита, а спортом или планом будущей атаки. Роман взял меня за руку и повёл в досуговый центр.